и прозревал костяк сквозь кожу. Ротвейлер прыгнул за три секунды до того, как мисс Морган выстрелила из дробовика. Бремен сел на плечи мертвеца, обхватив тело ногами, и накинул цепь на мощную шею собаки, которая царапала когтями замерзшее тело, пытаясь добраться до него. Пес завыл. Джереми резко дернул цепь вверх и поднял его фает увидела, что собака висит в воздухе между ней и ее несостоявшейся жертвой, и в момент выстрела подняла ствол дробовика. Джереми поморщился, чуть не потеряв равновесие, и едва не выпустил собаку, когда дробь ударила во флуоресцентный светильник и в потолок над его головой. Из лампы полетели искры и осколки стекла. Вероятно, часть дроби попала в Ротвейлера, потому что он взвыл еще громче и принялся мотать головой, стараясь дотянуться зубами до рук Бремена. Тот затягивал цепь, пока собака не перестала рычать, а ее вой не превратился в тонкий виск. Морган перезарядила дробовик, спустила с поводка второго ротвейлера и пошла по проходу между раскачивающимися тушами. Джереми задыхался. Ему не хватало воздуха, и он боялся потерять сознание. Звенья цепи были такими холодными, что с пальцев и ладоней слезала кожа, когда он пытался сильнее затянуть или перехватить ее. Звук, издаваемый Ротвейлером, теперь больше напоминал хрип, чем вой. Бремен понимал, что мисс Морган доберется до него через несколько секунд, ей останется лишь поднять дробовик и спустить курок. Первый выстрел вывел из строя двойной ряд флуоресцентных ламп над головой Джереми, но на темную морду собаки по-прежнему падали пятна света. Бремен поднял голову увидел Нишу в потолке над опорой светильника и заморгал, ослепленный десятками искорок света. Это были отверстия в дереве, отверстия, пропускавшие внутрь свет от высокого фонаря за холодильником. Файет, прокладывавшая себе путь среди трупов, была уже в восьми футах от Джереми. Ее глаза блестели и казались очень большими, от губ поднимались облачка пара. Ротвейлер, висевший на цепи, больше не боролся, только его ноги подергивались. Эта картина привела вторую собаку в такую ярость, что мисс Морган пришлось зажать дробовик под мышкой, чтобы удержать поводок с псом, который рвался к трупу чернокожего мужчины и свисавшим с него ногам бремена. Джереми швырнул мертвую собаку в женщину и стал карабкаться вверх. Он уперся ногой в плечо трупа, а потом встал ему на голову. Опора светильника выдержала его вес, но опасно наклонилась, и с нее посыпались осколки стекла. Бремен просунул голову и плечи в узкую нишу, встал на обледеневшую балку опоры и уперся плечами в мерцавшие яркими точками дерева. Морган отпустила поводок и подняла дробовик. С восьми футов промахнуться было невозможно. Второй Ратвейлер использовал труп своего собрата как трамплин, чтобы забраться на раскачивающееся тело чернокожего мужчины и броситься на Бремена. Ключица трупа, под которую был продет Крюк, не выдержала, и замерзший мертвец рухнул вниз вместе с карабкавшимся по нему Ротвейлером прямо на мисс Морган и належавшую в проходе мертвую собаку. Выстрел не попал в цель. Дробь ударила в шлакоблок в нескольких дюймах от левой руки Джереми. Что-то вспороло его левый рукав, а потом он почувствовал нечто вроде леденящего покалывания, словно через руку пропустили электрический ток. Он напрягся, пытаясь приподнять доски. Едва не соскользнул с балки светильника, снова напрягся. Крышка люка, если это была она, была заперта снаружи. Бремен чувствовал сопротивление стального засова, слышал его скрежет. Внизу, в восьми футах от него, фает прикрикнула на рычащую собаку и пнула ее. От неожиданности Ротвеллер резко повернулся и клацнул зубами. Мисс Морган без колебаний подняла дробовик и со всего размаху опустила тяжелый приклад на голову пса. Животное рухнуло на труп своего собрата и замерло в нелепой позе. Эту шестисекундную передышку Бремен использовал для того, чтобы восстановить равновесие и еще раз попытаться поднять крышку люка. В позвоночнике у него что-то щелкнуло, а мышцы спины скрутило болью, но старые, поврежденные выстрелом доски, немного поддались. На шее Джереми вздулись жилы, лицо его побагровело, казалось, его усилие и решимость способны сдвинуть горы, остановить птиц в полете. Бремен подумал, что Морган выстрелила почти в упор. Звук и перепад давления буквально оглушили его, но заряд дроби подбросил вверх и расщепил лишь три широкие доски над его головой. Он потерял равновесие, его ботинки заскользили по заиндевевшей балке опоры, но онемевшая от холода левая рука рванулась вверх и уцепилась за край сломанных досок, а потом правая рука выбросила цепь в отверстие крыши и присоединилась к левой. Снизу послышался крик фает, но Джереми уже пролезал в отверстие, отталкиваясь ногами от опоры светильника. Торчащие во все стороны щепки порвали его рубашку. Его ослепил яркий свет дуговой лампы, установленной на баке с водой в дальнем конце крыши холодильника, но он успел откатиться от неровного отверстия за долю секунды до следующего выстрела мисс Морган. Вверх подлетели еще две доски, осыпав Бремена щепками. Не обращая внимания на боль в бедре и в боку, и на обмороженные руки, беглец встал подобрал цепь с засыпанной гравием крыши и бросился к передней части здания, перепрыгнув через пожарный шланг, который тянулся к южной стене. У двери бесновались четыре ротвейлера, привязанные к железной трубе. Когда Джереми спрыгнул с 12-футовой высоты, собаки рванулись к нему. От сильного удара о землю его левая нога подвернулась, он упал и покатился по гравию и мелким камням. Собаки прыгнули, но поводки остановили их в нескольких дюймах от него. Бремен поднялся на колени, а потом встал и заковылял к двери. Она была приоткрыта всего на несколько дюймов, и изнутри вытекал холодный, зловонный воздух, словно дыхание какого-то умирающего демона. Джереми слышал стук ботинок мисс Морган по обледеневшему полу, она бежала к двери. Он бросился вперед и захлопнул дверь за мгновение до того, как фает толкнул ее с другой стороны. Потом давление ослабло, и Бремен представил, как женщина перезаряжает дробовик. Четыре ротвейлера рвались с поводков с такой яростью, что сами себя сбивали с ног и падали на спину. Слюна и пена долетали до Джереми с расстояния трех футов. Бремен продел цепь через засов, после чего поднял с земли тяжелый висячий замок и вставил его в проушину. Мисс Морган выстрелила. Шестидюймовая стальная дверь на прочной стальной раме не шелохнулась. Даже звук выстрела казался глухим и далеким. Телепат отступил на шаг и улыбнулся, а потом перевел взгляд на крышу. фает понадобится меньше минуты, чтобы передвинуть другой труп под отверстие в крыше и выбраться тем же путем, что и он. У него нет времени на поиски лестницы или материала, которым можно закрыть дыру. А учитывая его раны, он вряд ли сможет добраться до Гассиэнды раньше неё. Хромая и спотыкаясь, Бремен двинулся к южной стене холодильника. Одна из собак оборвала поводок и бросилась за ним. Вероятно, она так удивилась в внезапной свободе, что даже не выло. Бремен метнулся к углу здания, опустился на одно колено, уклоняясь от щелкающих челюстей, и со всей силы ударил собаку в живот прямо под ребра. Воздух вышел из ротвейлера, как из лопнувшего воздушного шарика. Животное упало, но тут же стало царапать когтями гравий, пытаясь снова подняться. Всхлипывая, Джереми уперся коленом в широкую спину, обхватил челюсти собаки своими опухшими, пульсирующими болью ладонями и сломал ей шею. Оставшиеся три ротвейлера обезумели от ярости. Бремен завернул за угол. Импровизированная душевая кабина, которой пользовалась мисс Морган, была на месте. Пятиголонный бак висел на высоте 7 футов, а от него к большому резервуару тянулся пожарный шланг. Не обращая внимания на боль, Джереми побежал к кабине, подпрыгнул, ухватился за держатель душа и подтянулся, а потом зацепился за бак и стал раскачиваться, пока его кровоточащая ладонь не поймала четырехдюймовый пожарный шланг. Бак не выдержал веса Бремена и рухнул на каменную площадку внизу, но Джереми был уже на высоте восьми футов и взбирался вверх по обвисшему шлангу. Он перевалился через край крыши и пару секунд лежал на гравии, хватая ртом воздух. В глаза ему бил яркий свет от дуговой лампы на резервуаре с водой. Из разбитого вентиляционного отверстия или старого люка, через который вылез Бремен, доносились приглушенные звуки. Он заглянул в отверстие, увидел направленный на него ствол и успел отпрянуть. Заряд дроби просвистел над его плечом. Усилие, потребовавшиеся от мисс Морган, чтобы поднять дробовик, привело к тому, что она ослабила хватку и снова соскользнула на плечи трупа молодой женщины. Джереми слышал, как фает чертыхается и снова лезет вверх, подтягиваясь одной рукой. Опора светильника заскрипела от ее веса. Абрамину пришлось сесть, чтобы не потерять сознание. Он опустил голову между коленей, но освещенный дуговой лампой мир все равно сузился до узкого туннеля между черными стенами. Откуда-то издалека доносились звуки, издаваемые мисс Морган. Она взобралась на опору светильника, нашла равновесие, упираясь стволом дробовика в вентиляционный канал, и встала. Джереми закрыл глаза. «Давай, Джер, поднимайся! Вставай! Ради меня!» Устало вздохнув, Бремен открыл глаза и пополз по рубероиду и гравию к пожарному шлангу. Его руки оставляли кровавые отпечатки пальцев, за левым бедром тянулся красный след. Собрав остаток сил... Нет, это были не его силы, а другие, из какого-то тайного источника. Он поднял пожарный шланг, после чего нетвёрдой походкой двинулся назад и остановился, балансируя на краю дыры. Голова и плечи мисс Морган уже были снаружи. Белые, широко раскрытые глаза, россыпиния на растрёпанных волосах, растянутые в злобном оскале губы. В ней не осталось ничего человеческого. Белый шум ее психопатической жажды крови теперь перекрывался внезапной волной торжества, которая била из нее, словно струя теплой мочи. Продолжая скалиться, она пыталась просунуть дробовик в отверстие. Бремен с мрачной решимостью открыл выпускной клапан и крепко держал пожарный шланг, пока вода под давлением в 600 фунтов смывала женщину вниз и сдирала доски вокруг отверстия он подошел ближе и струя из дрожащего сопла отбросила гравий на десятки футов дробовик тоже свалился вниз джереми выключил воду и осторожно заглянул в отверстие на краях которого уже начала замерзать вода фает покрытая инем и льдом снова карабкалась вверх она по прежнему злобно улыбалась ее молочно белая правая рука сжимала дробовик вздохнув бремен отступил на шаг, просунул шланг в отверстие и полностью открыл клапан, а потом, шатаясь, добрел до передней стены здания и опустился на гравий рядом с высоким барьером на краю крыши. И на секунду закрыл глаза. Всего лишь на секунду или две.